В чем заключались курьезные изъятия, будущий историк цензуры когда-нибудь сравнит по этим двум изданиям. В разговоре со мной бывшая курсистка хоть и краснела, было все-таки стыдно, но стояла на своем, заявляя, что де 1924 год, не 1922, когда еще многое разрешалось. Она была права. В последующие годы кривая цензурных запретов круто пошла вверх. Причем цензура... Уже и краснеть перестали. Не прошло и года после появления вершин, как один из таких некраснеющих цензоров заявил издательству. А книг Иванова Разумника вы нам лучше и не представляете. Все равно мы их не пропустим, независимо от содержания. Однако он на несколько лет поторопился с этим заявлением. Прошло два года. Я работал над комментариями к шеститомному избранному Салтыкову, первые два тома уже вышли в свет. Как-то раз встретился я в Пушкинском доме, где изучал салтыковские рукописи с покойным Б.Л. Мадзалевским, стоявшим тогда во главе Пушкинского дома. Он изумленно спросил меня, что вы там такое натворили в комментариях к Салтыкову? Госиздатовский цензор получил жестокий разнос за недосмотр какого-то места. Что же это за место такое? Интересно, что в самом госиздате мне об этом эпизоде никто не сказал ни слова. Я без труда догадался, что «Причиной грозы» было то место из комментариев к истории одного города, где я излагаю содержанием сказки Лабуле Принца Канихе. У меня нет теперь под рукой этого Тома Салтыкова, у читателя тем более, так что я по памяти изложу здесь эту пикантную историю. Исследуя истоки творчества Салтыкова и многоразличные на него влияния, например, Диккенса, я обратил внимание на политический памфлет лабуле «Принц-собака», гремевший во Франции в конце 60-х годов. В своих комментариях к истории одного города я привел следующую страничку из этого ядовитого памфлета. «Принц Геоцинт после смерти отца вступает на престол королевства Ротозеев». Сравни с салтыковскими глуповцами. К нему приходят три министра и предлагают ему ознаменовать восшествие на престол тремя декретами. Первый министр предлагает отобрать во всем королевстве детей до 10 лет и образовать из них под руководством государственных инспекторов отряды пионеров, чтобы с юных лет внедрять в них правила ротазейского мировоззрения». Второй министр советует дополнить это полезное начинание декретом о конфискации всех частных библиотек и об изъятии из государственных библиотек всех произведений, не соответствующих Ротазейскому мировоззрению. Третий министр соглашается с пользой этих двух мероприятий, но считает необходимым дополнить их третьим декретом о закрытии всех журналов и газет не Ротазейского направления и об издании единой официальной газеты под названием «Правда», которую и обязать всех ротазейских граждан читать ежедневно утром и вечером. Должен признаться, что не было никакой необходимости целиком помещать всю эту страницу из памфлета Лубуле в моих комментариях к истории одного города, но искушение было слишком велико. Ведь и у нас в Советском Союзе были организованы отряды пионеров, И у нас изымались из библиотек все вредные книги неротазейского, то бишь немарксистского направления. И у нас были закрыты все газеты и журналы немарксистского направления. И у нас главный партийный официальный орган именовался «Правдой». Совпадение было так изумительно, что иные готовы были подумать, что это сам я подсочинил к памфлету Лубуле такую ядовитую страничку. И мог ли думать Лубуле, направлявший острие своей сатиры против правительства Наполеона Третьего, что ядовитые выпады его подойдут как перчатка к руке через полвека к деяниям победившей революции. Но каким образом эта совершенно нецензурная страничка могла пройти сквозь горнило большевистской цензуры? Я был почти уверен, что цензура это вычеркнет ехидную страничку из моих комментариев, И очень веселился, увидев ее неприкосновенно напечатанной. Случилось это так. Во главе цензуры госиздата, государственное издательство, где печаталось это издание, стоял некий армянин Гайк Адонс, которого в самом же госоздате называли самым глупым человеком во всем Петербурге.